Как я попала в армию? В конце сентября 1941 года, когда не исполнилось мне и 17 лет, я неожиданно стала военным человеком. Расскажу, как это получилось. Еще с утра серо-черные тучи нависли над Очидарскими горами. К вечеру, насыщая воздух влагой, они спустились до вершин ближних холмов. Шумеет речка гумиста, шумеет, а все равно кругом тихо и глухо. Перед дождем всегда так. Еще не совсем смерклось, а мы с сестрой верой улеглись и приготовились слушать. Как по нашей ветхой проржавившей крыше будет барабанить дождь. Я люблю от шум дождя думать, а подумать есть о чем. Уже несколько месяцев полыхает война. Фашисты заняли Киев. Добираются до Харькова и Ростова. Не знаю, как это выразить. Вроде бы я еще не взрослый человек. И все же при мысли о той страшной силе, что гнет и ломит мою родину, во мне закипает ненависть к врагу. А себя чувствую вроде бы виноватый. Идет народная война, а я живу по-прежнему. Ем, гью, гуляю. Разве так можно? Ведь у меня много сил, много, много Под шум дождя пробую поделиться мыслями с Верой. Но она еще ребенок, не способна бороться со сном. Очень устает. Ей тяжело приходится. Старшая сестра Мотя ушла в армию. Меня почти не бывает дома. Грядки на огороде полоть ей, дом убирать, посуду мыть, стоять в очередях за продуктами, что дают по карточкам. Все ей. И вот под мои речи она сворачивается клубком и засыпает. Слышал отец говорит матери, Эй, погоди спать, бабка, чуешь, какой дожжина припустил, как бы не затопила огород. Если и гумисто вздувается от ливня, за несколько минут превращается в грозный поток. Не спастись от нее, несется лавиной, прихватывает мостки, заборы, склады дров, а случается, сносит дома. Нам, девочкам, не нравилось, что отец называет маму бабкой. Так ведь она и правда стара, слаба, все вздыхает и крестится. Маме шестьдесят седьмой год. Отцу немного меньше, а он шустрый, быстрый, весь день бегает, хлопочет. Но, конечно, и его коснулась старость. А сверх того увечья, болезни. Получает, как инвалид труда, небольшую пенсию и при этом служит сторожем на шоссейном мосту. У нашего папки поломаны ребра. Сорвался в реку, когда снимал опалубку с отстроенного моста. Папка плохо дышит, бывают у него приступы боли, однако берется за всякую работу. Поженились наши родители немолодыми. Маме было 47, отцу 45. Через год после женитьбы родилась в Моте, за ней я, А Вера появилась на свет, когда маме исполнилось 53 года. После того, как покалечился, отец долго лежал. Пришлось отдать нашу школу-интернат. Мы с Моти успели окончить семь классов. Вера всего лишь четыре. Началась война. Мы жили не в самом Сухуме, а за 10 километров от города, в селе Ачадара. Недели не проходило, чтоб я не заглянула в сухумскии горвоенкомат. Военком отмахивался от меня, как от назойливой мухи, но я ему не давала покоя. До военкомата десять километров. Перекинув через плечо туфли, шлепаю босыми ногами по раскисшей дороге. Иду, почти бегу, а сама все гадаю, откажут сегодня или нет. Поднялось солнце, и сразу стало жарко. В сентябре еще горячее солнце на Кавказе. А я жары не боюсь. Ни жары и ни холода. В утро после ливня во дворе военкомата было почему-то народу меньше, чем обычно. Этот домик с круглым двором я запомню на всю жизнь. Каменное одноэтажное здание. В середине двора большая развесистая пальма. Удивительная штука. Неужели пальма способна русскому человеку напомнить родину? Сколько я читал стихов. Родина всегда связана с березкой, с елью, с красящимся полем, с тихой речкой. А для меня эта толстенная пальма как бы определяла все мои чувства. Помнила, конечно, и свою деревню под Воронежем. Но там наша семья очень уж мучилась. Отец пострадал от измывательства кулаков И в конце концов не выдержал. Пошел бродить по России. Всей семьей бродили. Наша бедная мама и мы, три сестры. Мотя, я и маленькая Верка. В душе оттеплилось воспоминание о ранних годах жизни, о мягкой плоской земле, о тихих речках, о нашей доброй глазастой корове. Те далекие картины снежной зимы и ласковой мягкой летней травки для меня очень много значили. Но вот эта пальма возле военкомата, жесткая и шелестящая, как стружки, тоже виделась признаком Родины, тоже вставала в моих снах. Это было потом, когда одинокой пряталась в тылу врага, в каменных щелях, в сугробах, в разрушенных артиллерийским огнем домах. Ладно, не буду забегать вперед. Заглядывал в окно, Мне для того, чтобы заглянуть, нужно, зацепившись за железный карниз, пробраться по кирпичному выступу. Теперь понимаю, как было смешно Постовой кричит «Эй, ты, янузлась!» Нашла где забавляться. А я увидела. Военком у себя. Больше мне ничего не нужно. Прыгаю на землю и бегом в дверь. Не даю себя задержать, врываясь в кабинет. Военком привык к моим посещениям. Обычно встречается сурово. Сегодня улыбается Здравствуй, здравствуй, петушок А я стою перед ним По-воянному смирно Нарочно не улыбаюсь, хотя мне его лицо Видится очень добрым и обнадеживающим Ёкнуло сердце Он еще ни разу не говорил Со мной так мягко Ну, что? Опять пришла проситься Куда бы тебя, Мельникова, направить? Как куда? На фронт, конечно, отвечаю я Не на жиловлю пришла проситься. Мы и без того, когда гумисты вернулась в русло, наловили в лужах возле дома. Я шучу, военком шутит. Боюсь, боюсь, опять мне откажут. И слышим, Так вот, Мельникова на фронт пока не выйдет. А есть... Он смотрит мне прямо в глаза, как бы сомневаясь и проверяя. «Есть, Мельникова, одна такая школа. Туда, пожалуй, можно тебя направить. Пока подучишься, глядишь и подрастешь». Он говорит, смотрит на меня и не может удержать улыбки, будто я и не человека, бобик какой-то. Я вскипела. «Вы не должны смеяться, товарищ военком. Думаете, маленькая? А я все обдумала. Понимаю, на что иду». Ежедневно читаю газеты, и насквозь прониклась тем, что творится на передовой. Я хочу помочь фронту. В кабинете за другим столом сидел молоденький лейтенант и что-то писал. Услыхав, как я задираюсь, он поднял на меня глаза и неодобрительно покачал головой. А военком, как ни в чем не бывало, говорит. Но ну, хватит. Сались, Мельникова. Ты вот горячишься...» А не знаешь, куда мы тебя собираемся направить? Слушай внимательно. Разговор особый. Пока будешь учиться, станешь носить, как и всякий красноармеец, военную форму. Жить в коллективе, ходить с троем, спать на кровати в солдатской казарме. А потом пойдешь в тыл противника, в разведку. Это очень-очень опасно. Мне казалось, военком слишком напирает на опасность. Неужели я не знаю, что такое разведчик? Неужели не читала? Нужно переползти незаметно линию фронта, взять языка, отметить на карте ту или иную вражескую точку. Читала я и о таких разведчиках, которые проникают в стан врага, выдавая себя за немецкого солдата или офицера. Это не для меня. Немецкий язык я не учила, за фашистского солдата или офицера выдать себя не смогу. Зачем он толкует, зачем пугает? Дал бы направление и дело с концом. Но военком продолжал. Мы тебя обучим радиоделу. Сейчас Красная Армия ищет самоотверженных юношей и девушек, подобных тебе. Выбросят на парашюте с радиостанцией в одежде обыкновенной крестьянской девчонки. И останешься одна оденешенька. Поговорить не с кем. Посоветоваться ни с одним человеком невозможно. Вот что ждет тебя, товарищ Мельникова. Согласна? Я молча кивнула. Не хочу агитировать. Для такого решения душевная зрелость и внутренняя готовность должны быть выше слов. Я решилась его прервать. — Товарищ полковник, я уже прыгала с парашютом. — Знаю. — Товарищ полковник, я сильная, ловкая, умею быстро бегать, умею плавать. — Знаю. — Я уже не маленькая, и всей душой. Я же комсомолка. И все-таки, мельникова Дуся, подумай об опасности. Он говорил тихим голосом, вроде бы нежно, как с родной, любимой дочерью. Мне подумалось, наверное, дочку потерял... А теперь расчувствовался. Вскочив со стула и вытянув руки по швам, говорю. Вы меня только пошлите, пусть учат. А что и как, я пока гадать не хочу. Хоть двадцать раз прыгну в тыл к фашистам, если это нужно для Родины. С парашютом прыгать не боюсь, уже пять раз прыгало с вышки. Ну, коли так, пошлем ее, проговорил лейтенант. И полковник кивнул головой. «Пошлем, пошлем! Повезло тебе, девушка!» Первый раз в жизни меня назвали девушкой. Я даже приподнялась на цыпочки. Мне велели прийти завтра утром с комсомольским билетом и, если есть, захватить паспорт. Выбегаю на улицу, забываю даже поблагодарить. «Бегу!» А самой каждого встречному хочется крикнуть. Меня взяли в армию, взяли в армию. Скорей домой, скорее собраться. Надо что-то соврать папе и маме, что-то придумать. Завтра еду. До свидания, Сухуми. А может, прощай? Может, никогда не увижу эти засаженные пальмами и дорожками цветов улицы сады. Прощай, наш красавец, ботанический сад. Я говорю, наш, потому что мы с сестрой Моти любили эти места. Прощай, мое черное море. Увижу ли когда-нибудь с тобой? Мне грустно, и при этом как неудивительно я счастлива. Да-да, до этого утра жила с угнетенной душой, с чувством вины перед Родиной. И вот наступил день, мой день. Хочется петь, горланить во весь голос, что я счастлива, иду в армию. На улице смотрю, девчонки играют в классики. Сегодня меня назвали девушкой. Но душа ликует, я не могу удержаться, и как маленькая прыгаю по меловым клеткам, соблюдая все правила игры. Бросаю камушек, попадаю куда нужно. Девочки смеются, и я с ними смеюсь. Вот я и за городом. Иду, почти бегу к дому, а голова раскалывается. Что скажу отцу с матерью, как обведу? Отец, человек пронзительный, прошел трудную школу жизни, был зачинателем колхоза, вел борьбу с кулаками, в него стреляли, его били. Был случай, привязали длинным канатом, засанками и волокли по дороге 10 километров стиле. После этого случая он более полугода гнил по больницам. А еще раньше, в прошлую войну, попал в плен к немцам. Два года сидел за колючей проволокой, куда им, пленным солдатам, немцы кидали гнилую картошку и очистки. Он бежал из плена, его поймали и послали работать в каменно-угольные шахты. И вот опять война с Германией. Эх, Дусенька, когда мне шестьдесят пять моих лет и не хлипкое здоровье, пошел бы проситься добровольцем. Так никак, не только владею винтовкой и пулеметом, могу быть полезен и тем, что хоть немного да умею по немецки. Отец не похвалился, были б силы, обязательно пошел бы на фронт, а меня пускать не хочет. И мать бы не пустил, когда бы не была она совершеннолетней. Иду и думаю, что сказать, что сочинить. Надо смотреть прямо в глаза. Если заговорю, отвернувшись, возьмет за подбородок, повернет к себе. Не лги, дурья башка, не умеешь — не берись. Хитрости в тебе и во мне вместе на три копейки. Перед самым домом я вспомнила, Как созрели в нашем саду яблоки и груши, отец не раз повторял, «Ах, хорошо бы, Мотис, проворить гостиницу!» Почта посылки не принимала. Отец собирался было сам поехать, но хоть и не очень далеко до Батуми, оставить дом, огород и сад не на кого. Мать все болеет, полеживает. Отца как раз дом нет, ловит рыбу. Увлечется — его не остановишь. Да ведь и верно, низинки, что заполнились водой после разлива гумистые, сохнут, гибнет в них рыба. Папка корзинами таскает в форели красноперку. Мы сперва продавала, но, учуяв, что рыба портится, соседям стала давать бесплатно. Сбежались к нам люди, в толче никто не заметил бурной моей веселости. Отца я нашла у самого берега, где он прилаживался коптить над ямой форель. «Ну, чего ты? Чего? Чем торчать подносил бы гнилушки от пней, сухейщей гнилушки от них дым больно густ». Говорю скороговоркой, а сама сияю. «Пап, я встретила ага Зам начальника станции. Помнишь его? Он едет по делам в Батуми, обещал меня прихватить, провезет бесплатно». Папка похвалил. «Ах, умница! Поезжай, доченька, ты уже большая». Сейчас, сейчас соберём посылочку: рыбки свежекопчёные, картошечки молоденькой, яблочек, груш, огурчиков. В армии, знаешь как, гостю каждый рад, а гостинцу и того более. Моть поцелуй и от меня, и от мамы. Дай от Верки поцелуй и от соседей передай привет. Присмотрись, как она там служит и живёт, и чего ей не хватает. Удивляюсь своей натуральности. Ловко соврала. Одного боюсь, вдруг отец пойдет со мной на вокзал. Нет, ему не до проводов, слишком много дел. Спрашивает меня, «Завтра вечером поезд? В котором часу? Шесть вечера? А еще светло будет. отверт тебя и проводит. Сколько будешь ездить? Неделю? Две? Так смотри, дочка, не вздумай проситься в начальство. Знаю, захочешь пристроиться рядом с сестрой? Нет, нет, пап, папочка. Мать собрала копчушки, насыпала яблок, груш. Отец настоял, чтобы взяла под них любимый его стародавний чемодан. Смотри, Дуська, чемодан моей работы в продаж таких не бывает, крадут уши оторву. И правда. Крепкий был чемодан с хорошим висячим замком. Что с ним буду делать? Засмеют в военкомате. Сверх всего мама дала мне хлеба, брынзы, заставила взять смену белья и велел надеть галоши. Батуми слыхал какой дождливый город. Промокнешь, простудишься. Я безропотно брала все, что велят. Утром мы сверкаем на навьючились, как ишаки. Отец спрашивает. Поезд вечером. Зачем в такую рань? Не могу же я ему сказать, что военком велел прийти к восьми утра. Говорю, что гацирит завелел пораньше прийти. Надо ему помочь что-то такое упаковать и погрузить. Чего сошло. Прощание было коротким, и только я одна знала, куда и зачем еду. Папка говорит, «Поешь пирожка с яблоками». Возьми вот с собой, три кусочка сахару. Сахар в то время был редкостью. По карточкам давали только на детей. Мне уже не полагалось, тем более не училась и не работала. Витополе мы с Верой в город. Она зевает во весь рот, не выспалась. Ты я виноват. Вчера перед сном пристала к отцу, разожгла его. Расскажи, да расскажи о первой войне с немцами о том, как попал в плен и как немцы мучили русских солдат. Я все хорошо помнила, пап часто вспоминал, а тут захотелось накопить побольше злости. Отец красочно рассказывал, как их военнопленных чуть что били по хребтине прикладами, за малейшее неповиновение лишали осмушки хлеба и оставляли на ночь без света в сырой шахте как однажды его продержали трое суток в карцере по поясу в ледяной воде. После рассказов отца ночь раздумывала, а утром по пути в военкомат, забыв, что рядом тащится младшая сестренка, замкнулась в себе и все вздыхала. Она мала-то мала, но приметила, что иду не к вокзалу. Эх, была-не была. Не была. Отхожу с Верой в сторону, сажусь на травку под кустом, зову ее отдохнуть. Она смотрит с удивлением. Вот что, Веруня, я тебя посвящу в тайну. Она сразу преобразилась. Какая тайна? От кого? так то от всех. Я потребовал от нее, чтобы торжественно дала честное пионерское слово молчать. Она поклялась, И я продолжала. «Теперь слушай. Потому тебе говорю, что хоть кто-то в нашей семье должен знать. Не к моти еду. Меня взяли в армию. Сейчас вот сию минуту зайду в военкомат и получу направление. Куда пошлют, я и сама не имею понятия». Оставив перепуганную сестренку хранить вещи, Я побежал в военкомат. Там было все готово. Мне вручили проездные документы, дали направление и написанный на листке бумаги номер телефона. Хмурый, не лейтенант сказал, «Приедете, товарищ Мельникова, сразу же позвоните по этому номеру. Вам ответит дежурный и даст указания о дальнейшем, куда ехать и тому подобное. Вам понятно? Повторите». А я-то надеялась встретиться с комом, поблагодарить его. Ждала, что он крепко по-военному пожмет мне на прощание руку. Но оказалось, что полковник куда-то выехал. Оформлял меня тот самый лейтенант, который всегда надо мной посмеивался. Я его за это не взлюбила. «Повторите», — потребовал он жестко, — «приеду, позвоню по данному номеру». Дежурный мне скажет, что делать дальше, куда ехать и тому подобное. Можете отправляться. Я по-военному круто повернулась и зашагала к двери. «Отставить!» — приказал лейтенант. «Кругом!» Я повернулась. «Действительно, все понятно?» — спросил он теперь уже мягко, по-товарищески. «Действительно», — сказала я. На этот раз он мне пожал руку. И пожелал доброго пути. Хоть и было мне все, что он сказал, понятно, Но никогда в жизни я по телефону не звонила. Признаться в этом не позволила гордость. И вот я опять с Верой. До шести вечера надо было болтаться с ней по городу. Куда пойти? О чем говорить? Мы отправляемся на морской берег за Сухумскую крепость. Тут очень хорошо, пустынно. В прошлом году всюду было полно курортников. Теперь город настроен на военный лад. Никто не гуляет, не слышно смеха. Даже рыболовов и то мало. Там, где были десятки, теперь один, два. Раньше вздыхала я, теперь вздыхает Вера. Да так, будто не тринадцать лет, а тридцать три». Лицо осунулось, тайна не дает ей покоя. Не знает даже, можно ли отчетлим будь спрашивать. Да и я боюсь ее вопросов, боюсь разреветься. Сама не знаю, что на меня накатило. Жалко себя. Да, нет же, быть этого не может. Мы с Ферой отплываем не меньше, чем за километр. Она, как и я, прекрасно плавает. Умеет лежать на волнах. В тот день волны были маленькие, ласковые, вода теплая. Дусь, а, Дусь, ты мне будешь писать? Буду писать до востребования. А как же мне получать? Паспорта нет? Да, об этом еще придется подумать. Вдруг страшная мысль приходит в голову. На берегу наши вещи и мешок. Там мое направление, номер телефона, железнодорожный литер... «Скорей, скорей!» — кричу я вере и плыву к берегу брасом. Мне кажется, за мной следили. Какой-то враг наблюдал за каждым нашим шагом. Мы, как всегда, закидали свои вещи камнями и ветками. Ну, а если и правда кто-то следил? От этого страшного предположения я покрылась цыпками. У самого берега стало задыхаться. Стыдно было перед сестрой, что, выбираясь по камням на четвереньках, бегу к заветному месту и падаю от усталости. И хохочу, хохочу, как дура. А потом говорю Верке, «Есть! Ой, как хочется лопать! Сил моих нет! Из-за этого так быстро плыла! Я тоже хочу! Ешь копчушки, ешь от пуза, вот хлеб, вот кусок брынзы». Ешь, ешь. Вера не заставляет себя долго просить и с удивлением смотрит на меня. Как так? Только что говорила, что проглоталась, а теперь ни до чего не дотрагиваюсь. А как же Мотя? Спрашивает Вера, глаза ее напуганы. Папа ей напишет. Она будет ждать. Мы умяли ее груши. На берегу под крепостью Я провела последний день своего детства. Попрощалась с детством навсегда. Уже на вокзале Вера отколола такую штуку, что я одновременно и плакала, и смеялась. «Дусенька, знаешь, что я придумала? Мы с тобой одного роста, верно? И ты девочка, и я такая же девочка. Но ты умеешь и строгать, и пилить, и тесать топором. Ты у папы настоящая помощница». Дай мне свои документы. Я поеду в армию, а ты домой. То ли она шутила, то ли правда надумала такую чепуховину. Не знаю, лицо было серьезным. Я хотел отмолчаться, но Вера вцепилась мне в руку. Не пущу. Сама поеду, а тебя не пущу. Папе с мамой невозможно без такой помощницы. Они старые. Ты что, забыла? Они у нас старые. Дай мне свои документы. Дай, дай. И тогда, притворясь сердитой, я прикрикнула на нее. — Ты глупая, что ли? На меня нисколько не похоже. И какой ты, пионерка, имеешь право взять мой комсомольский билет, выдавать себя за комсомолку? Это же преступление перед Родиной. Поезд уже двинулся, а мы все еще обнимались и проливали друг над другом слезы. Я вскочила на ходу. Многим парням и девушкам, отправлявшимся с этим же поездом в свои воинские части, махали руками и платочками провожающие. У каждого было много провожающих. Они ехали свободно, ничуть не тайно. Меня никто из моих подруг и товарищей не провожал. Я никому не имела права что-либо доверить, рассказать хотя бы о том, что записалась добровольно в армию. Утром я вышла на жаркую привокзальную площадь. Миля ошеломил городской шум, толчья, круговорот людей. Прежде всего, конечно, стал искать будку телефона-автомата. Заняла очередь. За мной стоит какой-то пожилой военный. Наконец, попадаю в будку, достаю бумажку с номером телефона, кручу диск, кричу, вся взмокла, духоты. Но ничего не получается кто мне в трубке отвечает, а меня не слышит. В очереди начали шуметь. когда военный, что стоял позади, открыл дверцу, а я его не пускаю, ведь никто не должен знать мой секретный номер. Этот военный товарищ стал мне кричать «Кнопку нажми, девочка, кнопку!» Я все-таки доверился ему, и он меня соединил. Кричу «Алло, алло, это Мельникова из Сухуми!» «Алло! Алло! Алло!» Слышала, как другие кричат. И сама так. Мне ответили. «Ждите у вокзала. Через двадцать минут прибудет машина». И все. Больше ни слова. Я давлю кнопку изо всех сил, прижимаю к уху трубку. «Алло! Алло!» Но в трубке короткие гудки. Люди в очереди возмущаются, а я думаю «Какая придет машина? Где ее ждать? Как меня узнают?» Пришлось все-таки от телефона отойти. Оттеснили. Тогда я сбежала по ступенькам вокзального крыльца, встала на видном месте, где больше всего жарит солнце. Ищу глазами городские часы. Должны же тут быть часы. И вижу, у моих ног на самом солнцепёке возится с узлами какая-то изможденная бледная женщина, Топчутся вокруг нее трое детеи мал мало-мало-меньше, орут во весь голос, плачут. У женщины развязались узлы, никак не соберет, руки дрожат, нервничает. Разогнулась и зовет «Носильщик! Носильщик!» Какой там военное время носильщик? Обращаюсь к этой женщине. Чего вы убиваетесь? Помочь вам? Она обрадовалась. «Ради Бога! Помогите! Где тут камера хранения? Мы эвакуированные, понимаете? Беженцы мы! Дети в дороге разболелись, молока нигде нет, хлеба нет!» Я ей отдала весь свой запас из мешка. Хватаю узлы, она тащит детей. Одному годков пять, другому не трех, третий, наверное, годовалый. Камера хранения оказалась где-то в подвальном этаже. Очередь. Дети этой женщины цепляются за меня. Так мы стоим, а время идет. Идет время. Подходим, наконец, к окошку. Кладовщица узлы не берет. Отойдите, гражданка, не мешайтесь. Женщина рыдает, но кладовщица неумолима. Русским языком говорю. Нема такого закону хранить в камере узлы. Обращайтесь к начальнику вокзала. когда женщина бросает на меня детей. Я сейчас, сейчас, девочка, к начальнику и обратно. К самого маленького она сунула мне в руки. Сколько я ее ждала, вся извелась. Вы представляете, меня на площади, может быть, ищут, а я тут, в подвале, бросла детьми. Люди оттискивают от окошка. Но чего толчешься под ногами, пришибут ненароком ребеночка чемоданом? Но вот и женщина с запиской от начальника вокзала. Я отдала ей малыша и припустилась. Она мне кричит "След, девочки, девочки, возьми хоть рубль. Я сама не своя выскочила на площадь. Думаю, дура я, дура, какое имело право, ведь я ж военная. Так только штатские могут себя вести, а военному нужна во всем суровость и четкость поступков. Вдруг меня не доищутся. Могут ведь посчитать дезертиром, отдать под трибунал. Так я себя ругаю. Но вторая мысль, задняя, говорит голосом отца. Хорошо ты, Дусе поступила. Правильно, детка. Так кто же я, детка или красноармеец? Имею я право на добро или надо каждый раз обдумывать свои поступки в соответствии с обстоятельствами? Выбежав на площадь, и опять вернулась на верхнюю ступеньку крыльца. Но теперь смотрела только на подъезжающие машины. Представляю, какой был у меня вид. Вся истерзанная, взлохмаченная. Моя стрижка, за которую в школе прозвали петушком, от пыли и пота превратилась в мокрую швабру. Дикий взгляд привлекал внимание прохожих. Казалось, все знают, какую я сейчас сваляла дурочку. И тут к крыльцу вокзала подъехал пикап. Из машины выскочил военный, быстро поднялся прямо в вокзал. Я за ним, но он на меня и не посмотрел. Разве мог подумать, что это растрепа, та девушка, за которой его послали? Я не стала ждать, решительно направилась к машине. Спрашиваю шофера, «Вы из штаба фронта?» Красноармеец смотрит на меня, не отвечает. «Я вас спрашиваю, товарищ, я серьезно спрашиваю». — Чего тебе, девочка? — Жду машину и штаба, вы понимаете, должны приехать за мной. — Ах, вот что! — сдерживая улыбку, — серьезно сказал водитель. — Но кое-так жди, начальство сейчас вернется. Через несколько минут подбегает молоденький капитан. — Нет нигде, да и народу уйма. Разве отыщешь в таком хаосе нужного человека? — Капитан... «Может быть, вот эта девушка вам нужна?» — спрашивает водитель. Я назвала свою фамилию и вручила подошвить ему предписание военкомата. «Молодец!» — что догадалась. «Верно определила нашу машину. Пять с плюсом!» Капитан велел мне сесть на заднюю скамеечку, сел со мной рядом, и мы поехали. Долго кружили по разным улицам, он молчал, я молчала, смотрела и смотрела на город. Никогда еще не видела таких высоких красивых домов, такого большого потока пешеходов. Проезжаем через мост, вода в реке желтая, мутная. Я много слышала и читала об этой реке. Хотелось бы остановиться, посмотреть, но попросить не решилась. Потом мы петляли по узким крутым улочкам и, наконец, остановились возле небольшого здания. Только мы соскочили на землю, подошла высокая девушка. — Катя, — обратился к ней капитан, — принимай новенькую, накорми, а потом ко мне. Это Катя, я ее видела в первый и последний раз, была в военной гимнастерке без знаков различия, строгая, подтянутая. Она повела меня по каким-то коридорам. Я почти бежала за ней, завидовала ее легкости, стройности, четкости шага, Она была обута в блестящие командирские запошки. Столовка маленькая, тесненькая. Катя подошла к кухонному окошку, принесла мне щей и кусочек мяса с капустой. Я думала, сядет со мной, поговорит, расскажет. Но она только обняла за плечи, усадила и сказала, ешь. Ушла, а минут через десять вернулась и проводила меня на второй этаж, к кабинету капитана. Перед самой дверью зашептала, «Ходи смело в кабинет, держись, просто не стесняйся и не удивляйся». Тот самый капитан, который ехал со мной, теперь сидел за столом с несколькими телефонами. Он долго с кем-то говорил, показав мне глазами, чтобы села, а я не могла сесть. Стояла на вытяжку. Закончив разговор, капитан оглядел меня с ног до головы. Будто не он ехал со мной, будто первый раз видит. Но потом очень просто, можно сказать, по-товарищески проговорил. Вот передо мной приказ о вашем зачислении, курсант Евдокимова. Я не Евдокимова. С этой минуты запомните твердо, вы Евдокимова. Понятно? Евдокимова Евгения Ивановна. Следовательно, дочь Ивана Евдокимова. На этом пока все. Кроме того, у вас, товарищ Евдокимова, еще есть и прозвище. Чижик. С этим новым своим именем и новым прозвищем начнете учиться и жить. От капитана дежурная меня проводила на склад. Там мне выдали обмундирование гимнастерку, юбку, пилотку, ботинки, чулки и другие женские принадлежности. Все было мне велико. Кладовщик успокоил. «Не хвилюйся, девушка, в общежитии товарки твои помогут перешить. Сама шить умеешь?» Кладовщик был усатым, добродушным дядькой, неторопливым, спокойным. Я почему-то подумала, «Так ты, дядечка, и проживешь в этой складской тишине». До самого конца войны. Почему-то мне его стало жаль. Под вечер, часов пять, мы с тем же капитаном сели в м и поехали куда-то далеко за город. Ехали по ущелью, среди высоких гор, поднимались все выше и выше. Вот, наконец, и ворота. Над ними вывеска «Дом отдыха». Выходит, значит, привезли меня отдыхать? Нет. Тут, в горах, где раньше отдыхали рабочие со всего Советского Союза, расположилась наша школа. И никому тут было не до отдыха. О школе я много рассказывать не стану. Иная трехдневная выброска в тыл врага сильнее бередит память, чем трудное все учение. А ведь нас, ее воспитанников, Узнали и на фронтах, и в партизанских отрядах, и в десантных частях, и в подпольных группах. Забылось, затуманилось время учения. Конечно, я и поныне помню двух близких подружек, Дашу Федоренко и Полину Свиридову. С ними еще предстояло встретиться в боевой жизни. Но ведь и о них я тогда почти ничего не знала. Трудно рассказывать об учении. Меня спрашивали фронтовые товарищи, как вам там, на курорте жилось, а, Чижик? Я неизменно отвечала, хорошо, красиво, сытно и безопасно. Верно, пришла туда девчонкой и вышла девчонкой. Но я и нужна была именно как девчонка.